Глава 7 Кипрус. Огромный безымянный залив, куда мы сейчас входим на двух кораблях, в моем старом мире располагался город Лимасул. и напоминал подкову. Расстояние между двумя мысами, что выдавались в море, по атласу равнялось 25 километрам. Тилендер направил варяг к мысу по левому борту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 Полоски песчаного пляжа здесь было шире и доходило до 20-25 метров. За ней сочным зеленым ковром росла трава. Лес, преимущественно состоящий из кедров, насколько я могу судить с такого расстояния, начинался в паре сотен метров от береговой линии. Тиландер остановил варяг в пяти метрах от берега. Вода здесь чистая, пологое дно просматривалось в мельчайших деталях. Адмиралу и властителю земель всегда следует первым вступать на берега новых владений.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 По плану получалось 40 хижин и непосредственная резиденция. Чуть поодаль расположатся хозяйственные постройки и скотный двор. Пока американец сосредоточенно усматривался в план городка, решил проверить место, где пили животные. Небольшой ручей, шириной около метра и вдвое меньше в глубину. Вода чистая и довольно холодная. Подумав, загонные хозяйственные постройки решил расположить после ручья, вынеси их метров на 300, чтобы неприятные запахи не попадали в город. Практически все прибывшие были заняты делом.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 Падающий кедр едва не зацепил его толстыми ветвями. У нескольких женщин вырвался крик ужаса, когда парень оказался погребенным под зеленым покровом. Но, к общему удивлению, он выбрался из-под ветвей упавшего дерева, живой и невредимой. А Лолихеп, бросив шкуру, что держала в руках, стремительно побежала к брату, яростно ему выговаривая. «До меня долетели обрывки фраз на незнакомом языке. По интонации брату сильно доставалось от сестры. Это выглядело довольно странным». Помимо женщин племени Нига, я еще не встречал ситуации, где женщина на равных говорила с мужчинами и тем более ругала. Келандан Хеп оправдывался и, похоже, ему удалось успокоить сестру, которая царственной походкой проплыла мимо, с осанкой словно проглотила жертв. С того момента, как узнал от них о многочисленном племени Амонахис, живущем на противоположном берегу моря, горел желанием отправиться на разведку. Переезд на Кипр и основание Кипруса отстрочили ее.